— Сказать по правде, я вот что вижу. Империя Гулов охватывает огромную территорию в сотни миллионов миль. Они везде одинаковые, вероятно, на всем кольце. — Да. Кронус был чем-то наподобие пастуха для своей расы. — Брэм, разве защитник не пытается сохранить собственную генетическую модель? — Точно, — подпрыгнул Зинн. Каким образом Кронус мог управлять потомками? — Подождите, а что, если он отобрал тех, кто был похож на едоков мертвечины? — Нет, они сами должны управлять своим родом. Помощник задумался. — Это был гул, — заговорил Брэм. — За время эволюции обоняние у едоков мертвечины изменилось, Теперь каждый сам выбирает, к чему подойти, чего коснуться, что положить в рот. Гул даже стал свободнее, чем защитник. Он может совершенствовать свой вид по собственному разумению. Все уставились на скелет. «Он шел», — сказал Брэм, — «примерно семь тысяч фаланов. 1500 лет. И даже если возникшее у Луиса подозрение имеет под собой основание, Лучше всего не говорить об этом напрямую, а попытаться выяснить косвенным путем. «Твоя половина здесь?» «Анне, по всей видимости, умерла. Когда мы поняли, что арка неустойчива, и на краю стены должны находиться двигатели, Анне отправилась туда. Какое-то время я мог наблюдать за ней, но те другие, работающие на стене, могли убить ее». — Брэм. Она должна была бы сделать это с другими защитниками. Оставляя меня, Анна не чувствовала такой уж необходимости в этом. Она могла все сделать одна. Эти задержавшиеся в развитии защитники могли быть работой, например, защитника людей шара. Тила. Тила Браун, твоя женщина. У кукольника есть записи о ней. Вы были здесь, когда приходил Атила? Спрятаться от нее было значительно труднее, чем от лучше всех спрятанного. Я дождался, пока она изучит, как пользоваться метеорной защитой, потому что был уверен в том, что она хочет спасти арку от воздействия солнца. Каковы были ее истинные намерения? Атила была защитником, и я не могу читать в их мыслях, — Но если не в ее, то в чьих? Ты видел записи? Тила была необычным человеком. Двое пришли в центр ремонта и наелись корней, — начал Брэм. Один номер, а другой погрузился в кому, после которой превратился в защитника. У меня было время на то, чтобы спрятаться и следить за ней из укрытия. Я испытывал удовольствие, наблюдая, как твое тело бродит по центру ремонта. Она находила вещи, на которые я не обращал внимания и в конечном итоге пришла сюда. Разобравшись с метеорной защитой и дисплеем телескопа, она отправилась на край стены. Какое-то время я смог проследить за ней. Тело пользовалась транспортной магнитной системы гораздо более скоростной, чем та, которой пользуемся мы. Удалось прохонометрировать. Некий предмет, находящийся вне Солнечной системы, спустя 22 фалана ударился о Солнце. Взрывы субатомных частиц привели к нарушению равновесия арки. Тело очень торопилось. 22 фалана тому назад. Кольцо начало терять равновесие пятью годами раньше возвращение иглы. Она воспитывалась на земле. Получив основы физических знаний и обладая умом защитника, тело должна была достаточно быстро разобраться в ситуации. Она отправилась, чтобы ремонтировать систему реактивных двигателей. А что нашла? Анне? Анна бы спряталась и наблюдала за Тилой до первого свидетельства некомпетентности. А вот тогда она бы уничтожила телу Хм, ты знал ее? Как женщину. Брэм. Никто не знал Тилу. Она была статистическим счастливым случаем. Женщина, которая всегда была удачлива до тех пор, пока нес не отобрал ее для участия в экспедиции на кольцо. Мой отец иногда рассказывал о Тиле. Он не знал, кто сделал ее такой. Она была нацелена на удачу и являлась частью специальной программы, разработанной кукольниками. Чме и верил... Что они добились цели? Нет. Она умерла, Брэм, и не представляет теперь угрозы для тебя. Что может оставить после себя защитник, создающий будущее, о котором мечтает? Мы должны распланировать далеко вперед. Луис, ты знаешь, что хочешь видеть? Да. Слегка пощелкав пальцами, Брэм позвал. — Лучше всех спрятаны. Просыпайся. Но кукольник и так не спал, а танцевал в каюте с тремя призраками. Столь призрачными кукольниками, что они могли спрятаться за него. Брэм, я думал о чем-то приятном. Часом раньше я сделал кратковременный поджиг ракетного двигателя, и поместил зонт ниже края, вне поля зрения кораблей-захватчиков. Сколько? свист лучше всех спрятанного и появились радужные линии уравнений, которые Брэм тот же изучил. Хорошо, начинаем торможение. Кукольник прочирикал в ответ. Расплывающийся край стены с кромкой, которая терялась где-то на высоте, и верхушки сливных гор далеко внизу. «Зон должен был быть примерно на 300 миль выше», — решил Луис. Подщебетание кукольника Луис, не видя никаких результатов, приготовился ждать. Ночные тени над краем стены сменились на голубую подсветку. Три тени, танцующие с кукольником, были знакомы Луису. Несмотря на разницу в прическах, все они были Нессом. Помощник яростно вгрызался во что-то, сочившееся красным. Это неаппетитное зрелище. Тем не менее, отозвалось в Луисе чувством голода. — Лучше всех спрятанный. — Что ты знаешь о Тиле Браун? Пробегая глазами голограммы на кухонной стене, услышал Луис. Пение, напоминавшее звон бронзового колокольчика. За спиной куконика открылась третья голограмма наилучший вариант в меню который только мог пожелать луис иди сюда в ярости заорал Брэм. — сейчас же иди сюда не колеблясь кукольник шагнул и оказался рядом с ними я и не думал причинять какой-нибудь вред я предпочитаю чтобы все были здесь я попытаюсь описать вам защитника как я его представляю У меня есть весьма туманное представление о Кронусе, Анне, я знал близко, а Тила Бран была чужаком, лучше всех спрятанный Что ты хочешь мне показать? Это записи, которые относятся к проекту удачливого человека. Мой опыт подсказал, что союз с людьми может сделать нас лучше. Люди удачливые. Опыт проводился на одной планете, на Земле. Мы совместили лотерею жизни с отбором. Удача сопровождала детей с самого рождения. Мы создали и профинансировали такую схему, по которой эти дети должны были встретиться и соединиться для воспроизводства себе подобных. Она была счастлива? Задумавшись, Луис не услышал вопроса. Когда он сражался за независимость кольца, тело осталась перед собственным выбором. Сорок лет он старался не думать о ней. Она относилась к шестому поколению победителей лотереи, но не принесла удачи ни кукольником ни партнерам. Думаю, что и себе она не принесла удачи. Каждое создание стремится к гомеостазису. Тила потеряла партнера, отличительные особенности, а затем и жизнь. Так что удача весьма сомнительная штука. Что, если она искала причину смерти? Или хотела стать еще умнее? Да нельзя удивив Луиса, добавил Гзин. Как мой отец. Или как я. Удача давала ей эту возможность. Что скажешь, Луис? Очень может быть. Интересная трактовка. до 40 лет Луис не додумался до того, что было совершенно очевидно этому одиннадцатилетнему коту,